Беседа наша интереса не представляет, передавать нечего. Скажу только, что он не удостоил меня ни спора, ни возражения. Он, видимо, желал меня, возможно, больше вызвать на речь. И еще раза два повторил. А я-то недоумевал. Зачем? Он ушел, так и не высказав, признает ли или не признает мое мнение. На другой день статья в новом времени Юрия Беляева. Восхваление вдумчивости, находчивости Самойлова в роли Хлестакова. В особенности тонко было одно, больше всего критику понравившееся место. Читатель догадается, какое. Это типичный пример. В каждой критической статье чувствовалось как бы подкожное впрыскивание чего-то постороннего, к делу не относящегося и от искусства далекого. У меня было много вырезок к характеристике нашей газетной художественной критики, но бумаги мои растасканы, а помнить наизусть подобную литературу было бы слишком много для нее чести. Не могу не помянуть здесь, что меня эти господа мало долюбливали. Мое увлечение далькрозом высмеивалось на все лады. Одна газета прислала мне корреспондента-фотографа на репетицию публичной демонстрации. «Наш редактор так интересуется, наша газета идет навстречу». Через два дня глумительная статья с карикатурами. И корреспондент имел нахальство прийти второй раз с аппаратом. Всему Далькрозовскому делу давалось освещение чего-то классового, княжеского увлечения. Уж княжество мое, можно сказать, было им поперек горла. Меня называли в рецензиях «сиятельный лектор». О, род людской! Какая мелочь людская во всем этом! Ничего не имею против мелочи людской, и она бывает нужна. А в качестве предмета наблюдения, ведь это драгоценность. О чем бы мы писали, если бы не было мелочи людской? Одними геройствами немного томов наполнишь. Но зачем именно об искусстве? О том, что поднимает выше мелочей, пишут люди, мелочью живущие. Зачем в искусстве разводить микробы классовой гангрены? Зачем вносить рознь в то, что сближает, вражду в то, что примиряет? С чистых высот мы спустились в мутные низины жизни. Останемся в низах. Успеем подняться. Театральный муравейник в Петербурге жил меньше всего интересами искусства. Принадлежность к министерству двора, царская ложа, общение с великими князьями на почве ужинов и прочее, с великими княгинями на почве благотворительных концертов и прочее, все это создавало вокруг искусства совсем особенную атмосферу, вселяло в души артистов помимо искусства совсем иные вожделения. Не скажу, чтобы все были в этом отношении одинаковы, но зараза чиновная сильно разъедала некоторых из них. Медаль, орден, значок, звание солиста Его Величества – все это теребило, разжигало аппетиты, вызывало нервность, метание, хлопоты. Надежды сменялись разочарованиями, разочарования приводили к недовольству, к нареканиям, и хлопоты начинались заново. Самый яркий пример такого зуда представляла довольно известная в свое время певица Долина. С хорошим контральто и очень плохими сценическими данными – она сумела завоевать критику. Широким участием в благотворительных концертах она завоевала положение того, что прежде называлась «общественная деятельница». Той же дверью благотворительности она проникла к великой княгине Ксении Александровне. Она пела у славянских народов, от султана она получила орден Меджидие. Чем же не основание к получению звания «солистки»? Ее муж служил жандармским полковником на Балтийской железной дороге и летом провожал поезда, возившие министров в Петергоф и обратно. Здесь, перед высшими мира сего, он поддерживал интерес к художественным и общественным лаврам своей жены. «Когда я вступил на должность директора, мне сказали, что в бумагах имеется письмо, вот не помню чье, о представлении долины к званию солистки», И что на письме рукою министра двора графа Воронцова-Дашкова добавлено при удобном случае. Таким удобным случаем, по мнению Долиной, явилась серебряная свадьба великого князя Владимира Александровича.